Глава шестая. На чаше весов. Победил человек, но с тем же основанием можно было сказать, что победила и пушка. Правда, непосредственная опасность кораблекрушения миновала, но однако ж корвет еще не был спасен. Вряд ли представлялось возможным исправить нанесенные повреждения. В борту насчитывалось пять пробоин. При этом самая большая — в носовой части судна. Из тридцати коронат 20 лежали на лафетах мертвой грудой металла. Да и сама укращенная и вновь посаженная на цепь пушка тоже вышла из строя. Ее подъемный винт был погнут, из-за чего стала невозможной точная наводка. Батарея теперь состояла всего из девяти действующих орудий. В трюм набралась вода, Необходимо было принять срочные меры для спасения корабля и пустить в ход насосы. Нижняя палуба, доступная теперь для осмотра, являла собой поистине плачевное зрелище. Разъяренный слон и тот не мог бы так изломать свою клетку. Как неважно было для корвета пройти незамеченным, еще важнее было предотвратить неминуемое крушение. Пришлось осветить палубу, прикрепив фонарик к борту. Пока длилась трагическая борьба, от исхода которой зависела жизнь и смерть экипажа, никто не обращал внимания на то, что творилось в море. Тем временем сгустился туман, погода резко переменилась, ветер свободно играл кораблем. Выйдя из-под прикрытия Джерсия и Гернсея, Судно отклонилось от курса и оказалось значительно южнее, чем следовало. Теперь корвет находился лицом к лицу с разбушевавшейся стихией. Огромные валы лобзали зияющие раны корабля. Опасная ласка. Баюкающая зыбь таила в себе опасность. Слабый ветер переходил в штормовой. Нахмурившийся горизонт сулил шторм, а, быть может, и ураган. Взор различал в потемках лишь три-четыре ближайших гребневолн. Пока весь экипаж спешно исправлял наиболее серьезные повреждения на нижней палубе, пока заделывали пробоины, расставляли по местам уцелевшие орудия, старик-пассажир выбрался на верхнюю палубу. Он стоял неподвижно, прислонившись к грот мачте. Погруженный в свои думы, он не замечал движения начавшегося на судне. Шевалье Лавьевиль, приказал солдатам морской пехоты выстроиться в две шеренги по обе стороны грот-мачты. Услышав свисток боцмана, матросы, рассыпавшиеся по пареем, бросили работу и застыли на местах. Граф Дю Буабертло подошел к пассажиру. Вслед за капитаном шагал какой-то человек в порванной одежде, растерянный, задыхающийся, однако вид у него был довольный. То был канонир, который только что весьма кстати показал себя искусным укротителем чудовищ и одолел пушку. Граф отдал старику в крестьянской одежде честь и произнес. — Господин генерал, вот он. Канонир стоял по уставу на вытяжку, опустив глаза. Граф дюбабертло добавил. — Генерал, не считаете ли вы, что командиры должны отметить чем-нибудь поступок этого человека? — Считаю, — сказал старец. — Соблаговолите отдать соответствующее распоряжение, — продолжал Дю Буабертло. — Отдайте сами, ведь вы капитан. — А вы генерал, — возразил Дю Буабертло. Старик бросил на канонира быстрый взгляд. — поди сюда, — приказал он. Канонир сделал шаг вперед. Старик повернулся к графу Дю Буабертло, снял с груди капитана крест святого Людовика и прикрепил его к куртке канонира. «Ура!» — прокричали матросы. Солдаты морской пехоты взяли на караул. Но старый пассажир, указав пальцем на сиявшего от счастья канонира, добавил, «А теперь расстрелять его!» Радостные клики смолкли, уступив место оцепенению. Тогда среди воцарившейся мертвой тишины раздался громкий голос старика. «Из-за небрежности одного человека...» Судну грозит опасность. Кто знает, удастся ли спасти его от крушения. Быть в открытом море — значит быть лицом к лицу с врагом. Корабль в плавании подобен армии в бою. Буря притаилась, но она есть. Море — это засада. Смертной казни заслуживает тот, кто допустил оплошность перед лицом врага. Всякая оплошность непоправима. Мужество, достойно вознаграждения — а небрежность достойна кары. Эти слова падали в тишине медленно и веско, с той неумолимой размеренностью, с которой топор удар за ударом вонзается в ствол дуба. И, властно взглянув на солдат, старик добавил — выполняйте приказ. Человек, на лацкане куртки которого блестел крест святого Людовика, потупил голову. По знаку графа Дюабу Абертлоу, два матроса спустились на нижнюю палубу и принесли оттуда морской саван. Корабельный священник, который с момента прибытия на судно не выходил из кают-компании, где он читал молитвы, шел за ними следом. Сержант вызвал из рядов двенадцать человек и построил их по шестеро в две шеренги. Канонир молча стал между ними. Священник, держа распятие в руке, выступил вперед и подошел к канониру. «Шагом марш!» — скомандовал сержант. Взвод медленно двинулся к носу корабля. Два матроса, несшие саван, замыкали шествие. Гнетущее безмолвие воцарилось на корвете. Слышались только далекие завывания бури. Через несколько мгновений раздался залп, блеснул во мраке огонь выстрелов, потом все смолкло и лишь всплеск воды, принявший труп в свое лона, нарушил тишину. Старик-пассажир по-прежнему стоял в раздумье, прислонясь к грот-мачте и скрестив на груди руки. Буабертло указал на него пальцем и, обращаясь к Лавьевилю, вполголоса полголоса произнес. Отныне у Вандеи есть глава.